Глава 21. Поездка. Майора я разбудил ровно в семь утра. Выдал ему кружку воды и попенял, что Анатолий Степанович слишком много пьет. Товарищ нарком этого не одобряет. Совсем. Тем более, что столько врагов вокруг. Маркеев благодарно кивнул и скрылся сначала в туалете, а потом в ванной. Через полчаса он был выбрит и одет по форме. Лицо, правда, помятое, но ничего, ему не привыкать. Его задание на сегодняшний день было таким. Мне требовались бланки удостоверений сотрудников местного НКВД. Кроме того, я передал ему информацию по семье Белого. Необходимо сделать запрос и прояснить их судьбу. Перед выходом на работу подбодрил майора и заложил ему в голову мысль о возможной награде за хорошо выполненное задание. После чего тот отбыл на службу. Мы же занялись своими делами. Еще вчера Миркус отметил, что наш портальный амулет разряжен на три четверти. Да, без него в нужное время мы портал не откроем. А в чем проблема? Надо заряжать. Тогда мастер попросил меня присмотреться к потокам магической энергии, текущим вокруг. Присмотрелся. И впрямь. Они были редкие и ненасыщенные. А тянуть энергию из них совсем трудно. Получается, что напряженность магического поля на Земле совсем иная. Это что? «Магия здесь действует слабее?» Маг кивнул в ответ. Он это чувствовал. Помогали только артефакты, которыми он был увешен, как новогодняя елка игрушками. Интересное кино. Но амулет все равно нужно заряжать. практически выход сейчас был только один. Использовать накопители. Мой был как раз полон. Далее, в течение нескольких часов, при активном участии Миркуса, мы занимались перекачкой энергии из них в портальный амулет. По окончании процесса мой накопитель был заполнен лишь на треть, а у Миркуса — наполовину. Засада. Не хотелось становиться вампиром, но, похоже, теперь придется тянуть энергию для подзарядки из людей. Понемногу, но придется. До обеда я прилег на кушетку. Позвал Макса и начал надиктовывать ему исторические события ближайших двух лет. Почерк у него хороший, и записывал он все старательно. Начал я с советско-германского пакта о ненападении, и секретного протокола о разделе сверхвлияния в Европе. Это должно было случиться уже послезавтра. Затем начиналась Вторая мировая война. Раздел Польша. Остановился на основных моментах и сражениях европейской кампании Гитлера. Указал дату начала и окончания Советско-финской войны, ее хода и итогов. Упомянул о присоединении Прибалтики к СССР в 1940 году. И, конечно, 22 июня 1941 года в 4 часа утра. А кроме этого, там были записаны основные положения планов Барбаросса и Ост. Закончив, я попросил Макса проставить в конце сегодняшнюю дату 21 августа 1939 года и подпись «Вестник». Несмотря на неоднозначное мнение в этом периоде в истории моей страны, я считал необходимым передать все написанное руководству СССР, в идеале, лично Сталину, в крайнем случае, Берии. Только вот сделать это будет непросто, даже с моими новыми возможностями. Обедали. Обсуждали текущие планы. Максим сказал, что помнит номер телефона завода управления отца и попросил разрешения позвонить. Если не поговорить, то хоть выяснить, на работе ли он. Подумал и отложил до утра. Сегодняшний день был важен новостями, которые принесет Маркеев с работы. И я собирался его встретить лично. Отправился туда заранее и в одиночку. Идти было недалеко. Гуляя, я снова подмечал на улицах непривычные для себя пейзажи. На звездинке ничего не росло, и она была просто пустым пространством, а не сквером с высокими деревьями и лавочками. Дальше более узнаваемо. Дом связи стоял на своем положенном месте, а правее от него виднелась конечная цель моего маршрута — управление НКВД по Горьковской области. Этот монументальный особняк в стиле сталинского ампира — был построен в 1937 году. Майор появился на проходной в начале шестого вечера. Его рабочий график был более-менее нормированным. Сразу же начал его сканировать. Все в порядке. С собой он нес то, что ему приказали принести. Чистые бланки удостоверений сотрудников НКВД и печать для их заверения. Страх перед гневом наркома заглушил запрет должностной инструкции «выносить подобные вещи из здания управления». Не стал показываться ему и просто шел следом, контролируя его мысли. А мысли у майора были простые. Он хотел расслабиться и выпить, для чего по дороге заглянул в рюмочную, где с толком и расстановкой провел около получаса. Помещение там было небольшое, и я ожидал его недалеко от входа. Периодически сканировал посетителей и пробовал брать у них силу. При этом обнаружился интересный эффект. Хорошенько набравшиеся люди становились значительно трезвее. Вот не зря говорят, что пьяному море по колено. Энергии у них в избытке. До квартиры дошли не торопясь. Маркеев расслабился и получал удовольствие. По прибытии я его протрезвил, и мы собрались всей компании. Забирать наши паспорта. Для начала зашли в обычный фотографический салон, который, впрочем, мало чем отличался от подпольного. Там сделали три снимка на удостоверение. Я использовал для этого гимнастерку и фуражку майора. Максим фуражку и петлицы, которые принес работа Маркеев, а также свою родную гимнастерку. Миркус был сфотографирован в штатском костюме. Фотографии мы желали получить немедленно, но для этого требовалось подождать полчаса. Ладно, Покамест отправил майора забирать наши документы из другого салона, а после приказал возвращаться домой и ждать нас там. Наконец, фотокарточки были готовы. Они были маленькие черно-белые, так что скрадывали детали формы и одежды. Сойдет. Мы расплатились за срочность, я выдал фотографу мысленный приказ уничтожить негативы и забыть наши лица, а также обстоятельства нашего сегодняшнего посещения навсегда. На квартире уже маялся в ожидании наш гостеприимный хозяин. Паспорта были на совершенно разные фамилии и со слов майора ничем не отличались от подлинных. Отлично теперь перешли к оформлению удостоверений. Эту работу Маркеев знал досконально. Заполнение бланков, вклейка фотографий, печать, подпись. По итогам его трудов было оформлено три удостоверения сотрудников Горьковского у НКВД. А именно, удостоверение на имя майора НКВД Тимофеева Алексея Владимировича в должности начальника отдела. Максим получил к ксиву сержанта НКВД в должности оперативного сотрудника, также на свое имя а Моисей Абрамович стал внештатным сотрудником НКВД. Сбылась мечта идиота. Наконец-то я настоящий майор НКВД. Ну, почти. Примировал Маркеева стаканом водки и отправил спать на матрас. Кроме того, почистил его память, и майор забыл о событиях сегодняшнего вечера, произошедших сразу после выхода его из рюмочной. Следующим утром мы собирались по делам. Майор уже отправился к себе на службу. А мы завтракали и намечали планы на день. Надо было найти и осмотреть место, где находился портал, который использовали для возвращения родителей Клэр. Это было в местечке под названием Капосово. Деревня эта была известна с 17 века и вошла в состав Нижнего Новгорода после 1925 года. Теперь это был Сормовский район города Горького, в котором находился знаменитый завод «Красная Сормово». Туда я тоже планировал заехать, благо это по пути. Дорога предстояла неблизкая, и мы решили воспользоваться услугами такси. Вчера я видел такую машину на улице. Таксомотор отыскался на площади Горького. Пардон, 1 мая. Это был ГАЗ-А, который серийно выпускался на Горьковском автозаводе с 1932 года. Я уселся впереди. Мои друзья расположились на заднем сиденье. Боковых стекол машина не имела, а крыша была матерчатой. Водитель сразу предупредил, что по счетчику не поедет, и назвал свою цену. Да, все советские таксисты одинаковы. Наняли мы его практически на полдня. Поехали. Спустились по Похвалинскому съезду, здесь он назывался Комсомольским, Какие? Затем переехали Канавинский мост и очутились за речной части города. Проехали Канавина и двинулись по направлению к Сормово. Здесь город я не узнавал совсем, он был малоэтажным, и, по большей части, деревянным. Только в центре Сормова уже стояло несколько знакомых зданий, в частности, выделялся Спасо-Преображенский собор, который даже без крестов выглядел могучим былинным богатырем. Миновали улицу Баррикад, Сормовский завод, и вскоре оказались в Капосово. А остановились у Троицкой церкви, которая тоже стояла без крестов. Выдал водителю аванс, и мы пошли смотреть портал. Он должен был находиться у Троицкого пруда, слева, в прибрежных кустах. Более точного ориентира не было. Миркус взялся за портальный амулет и начал поиск. Портал отозвался почти сразу, и я тоже почувствовал знакомые вибрации. Открывать его мы не стали. Хорошенько запомнили место и вернулись обратно к машине. Теперь путь наш лежал к заводу управления Красного Сормова. Там я отыскал отдел кадров, и слегка используя свои способности, оказался в кабинете его начальника. Быстро прояснил суть дела, и начальник отдела тут же вызвал секретаршу с приказом немедленно напечатать запрос требования на Харьковский тракторный завод о переводе Соколова Петра Трофимовича, мастера кузнечного цеха, и членов его семьи на завод Красная Сормова. В принципе, хорошие мастера нужны везде и всегда. А тут я еще немного добавил таинственности. И у начальника в голове отложилось, что этот работник переводится сюда при участии всесильного НКВД. Так что и бытовые условия тоже нужно создать соответствующие. Надо заметить, что в то время работник крупного предприятия оборонного значения не мог просто так взять, уволиться и переехать в другой город. Этот вопрос требовал обязательного согласования. Вот я слегка и подтолкнул процесс. Об этом мы договорились с Максом еще вчера. В горьком его семье будет безопаснее во время грядущей войны. Конечно, мой город бомбили, особенно промышленные предприятия, но это все равно лучше, чем оказаться в оккупации или в срочной эвакуации. Напоследок посмотрел мысли начальника. Он был уверен, что к нему приходил сотрудник НКВД. Правда, он почему-то не помнил его фамилию и описать его тоже затруднялся. Вернулись мы к обеду, откушали, чем Бог послал, и начали готовиться к отъезду. Нам нужно было в Москву, а потом в Харьков и Витебск. Или наоборот, в зависимости от расписания поездов, идущих из столицы. Нужно сделать так, чтобы семьи моих друзей очень захотели покинуть родные края и переселились в Горький или в его окрестности. Миркус этот вариант тоже вполне устраивал. Деньги у нас еще оставались, на билеты должно хватить, а в столице мы планировали реализовать золотой слиток и приобрести некоторые полезные вещи. Поезд наш уходил вечером, и я ожидал возвращения майора со службы, чтобы оставить ему прощальные инструкции. Маркеев явился после шести, как обычно, на веселье. Объявил ему, что в связи с оперативной необходимостью мы уезжаем. Куда — не имеет значения. Однако не прощаемся совсем. Его услуги нам еще понадобятся. Майор ответил, что будет ждать нашего возвращения и готов выполнить любой приказ. В голове у него было облегчение того, что странные постояльцы уезжают. Он хотел быстрее остаться один и напиться на радостях. В ящике его письменного стола лежал конверт, в котором находилось наше донесение для наркома. Под страхом смерти изобретил Маркееву скрывать этот конверт. А передать он его должен лично в руки товарищу Берии. Это задание напоследок. Майор Козырнул и ответил, что справится. «Ну-ну, посмотрим». На вокзал прибыли примерно за час до отправления. Мы взяли билеты в купе вагона, который назывался жестким. В избежании лишних попутчиков выкупили все четыре места. Озаботились едой в дорогу. А тут и посадку объявили. Паровоз уже пыхтел, разводя пары. Макс присел на нижнюю полку и отметил, что она вовсе не жесткая. Спать можно. Полки были уже застелены бельем. На столике светила настольная лампа. Было уютно. Поезд отправился по расписанию. Проводник проверил билеты и предложил чаю. Мы не отказались и с удовольствием перекусили. Утром должны быть столицы. Москва встретила нас своей обычной суетой и напоминала разворошенный муравейник. Все куда-то спешили, и этот городской ритм невольно заставлял ускорить шаг. Сразу озаботились расписанием поездов. Получалось, что поезд на Харьков отходит поздно вечером, в направлении Витебска Утром. Решили, что сначала едем в Харьков. Денег хватило на покупку билетов в жесткокупейный вагон. Средство оставалось уже в обрез, и следовало заняться сбытом слитка. Погрузились в такси и отправились в центр. Я попросил водителя отвезти меня в крупный торксин. Это был магазин по торговле с иностранцами, в котором советские граждане могли сдать свое золото, и ювелирное украшение в обмен на различные дефицитные товары а вот тут меня ждал облом. Таксиист очень удивился и сказал, что магазины эти закрыты уже года три как. Да, не знал я об этом. И что делать? Прислушался к мыслям водителя. Он был в замешательстве. С одной стороны, он хотел предложить свои услуги в качестве посредника по сбыту чего-то драгоценного, а с другой опасался, ибо именно мой внешний вид напоминал ему образ сотрудника карающих органов. Недалеко от истины, однако. Присмотрелся поглубже. И теперь я знал, куда нам нужно ехать. Таксист имел знакомство с одним из подпольных скупщиков Рыжья, а также его адрес и нужные слова при обращении. Расслабил нашего несостоявшегося посредника, убедив его в нашей бедности. Вышли мы в двух кварталах от того места. На прощание слегка подкорректировал память таксиста. Извилистые московские улочки привели нас в неухоженный двор. Окна от земли, дверь в цокольный этаж. Пошли с Миркусом вдвоем. Макс остался снаружи. Дверь долго не открывали. Наконец за ней послышался шорох и вопрос, чего надо. Обозначил, от кого я пришел, и сказал кодовое слово. Отворили. На пороге стоял Каха. Он был грузин, это была его кличка. Лет 50, небольшого роста, с характерными кавказскими чертами и внимательным взглядом темных глаз. Он опасался. Внушил ему, что в Москве мы проездом, но по рекомендации, и нам очень нужны деньги. Прошли в комнату и предъявили товар. Каха долго смотрел слиток, удивляясь отсутствию пробы и необычному климу, на котором был изображен львиный грифон. Потом сказал, что нужно попробовать реактивом. Ответная реакция металла была правильной. Скупщик задумался, сказал, что возьмет, и назвал сумму. Она была в половину от реальной цены. Мысленно сказал об этом Миркусу: В результате его торгов удалось снизить маржу до 15%. Ладно, пусть подавится. Каха был недоволен, и в его голове созрел хитрый план. Он сказал, что таких денег у него при себе нет, и предложил зайти через два часа. Не стал спорить, хотя точно знал, что необходимая сумма у него была. Мы быстро покинули двор. А спустя 15 минут из него вышел Каха, он отправился. За советом. Подождем и мы. Ожидания скрасили на набережной Москвы-реки, где в летнем павильоне можно было выпить кружку пива и закусить. Пиво оказалось неплохим. Предупредил друзей, что жду от кахи подвоха и на сделку пойду один. Я пришел в тот двор минут за 15 до назначенного времени и тотчас обнаружил слежку. За мной присматривал подросток лет 12, который почти сразу выбрался из укрытия, и побежал в соседний двор. У этого дома был запасной выход. Гонец спешил сообщить о моем приходе. Теперь я стоял перед дверью скупщика и слушал, что творится внутри. Там, кроме Кахи, присутствовали еще два человека. Они были вооружены и хотели меня убить. Совет, который получил скупщик, был до предела простым. На ножи лохов и концы в воду. Тем более лохи приезжие. Они уже делали так, и не раз. Каха согласился. Он не любил, когда с ним торгуются. Вот суки. Просто из-за денег. Дверь открыл скупщик, осмотрелся снаружи и пригласил зайти. Затем Каха закрыл дверь и произнес «Порядок». Стоящий за дверью человек выбросил руку с ножом в мою сторону. Он метил мне в сердце. Щит полыхнул синим, и бандит зашипел от боли, ударившись лезвием ножа, словно о стену. Я заехал с скупщику ботинком между ног, и тут повалился с глухим стоном. Третий стоял в углу. В руках у него револьвер. Выстрел. Полыхание щита. Еще. но хватит, мне это надоело. Бандит с ножом бросается на своего товарища с пистолетом. Это теперь его злейший враг. Его надо уничтожить. Те же мысли в голове устрелявшего. Они падают одновременно, сцепившись друг с другом. Один с пулей в груди, другой с ножом под сердцем. Каха ползает на коленях, держать за причинное место. «Скольких людей ты так развел?» «Троих. Вот тварь. Но ну, теперь ты мне все отдашь. Пошли в закрома». Скупщик молча пустошает потайной сейф. Денег было много. Саквояж Миркуса наполняется неторопливо. «Пусто. Нет, еще драгоценности. Не стану брать лишнее». Осмотрел квартирку. «Больше там никого не было». Запасной выход замаскирован и надежно заперт. Возвращаемся в комнату. Один из бандитов еще жив, он слабо хрипит, помогая ему, забирая его жизненную силу, как безучастно стоит посреди комнаты. Выдаю ему приказ. Достать свое оружие. Револьвер в ящике стола. Закрыть за мной дверь и выполнить последнее действие. Я снаружи. Слышу лязг запора и приглушенный выстрел следом. Мои товарищи ждали меня на набережной, сидя на лавочке. Макс читал известия, а Мирку подставив лицо солнцу. Бросился к вояж на лавку. Мастер приподнял его и, удивленно заметил, что, судя по весу, там значительно больше, ответил, что мне удалось договориться о серьезных скидках. Мак только покачал головой. Он все понял, но не стал поднимать эту тему. «Ладно, потом объяснимся». Теперь денег у нас было с избытком. Отправились за покупками. Московские магазины, не читая Горьковским, тут было разнообразнее, качественнее и красивее. Для начала переоделись. Мы с Максом сменили свой имидж на светлые летние костюмы и парусиновые туфли. Меркус тоже поменял свою старомодную тройку на более современную и легкую модель. Сорочки тоже заменили на свежие. Для оставшихся вещей. Купили стильный чемодан из натуральной кожи. Посетили часовой магазин, где приобрели десяток различных моделей часов от фирмы Заря. Учитывая их редкость на Теруме, они могли принести неплохую прибыль. Я выбрал изящную женскую модель для Клер. Меркус осуществил свое желание и приобрел фотоаппарат ФЭД с несколькими комплектами пленки. Макс, уже знакомый с цифровой камерой, им не впечатлился. Да. Зашли в хозяйственный магазин, где я приобрел три хороших стеклореза. Надеюсь, что мы сможем запустить производство листового стекла, наконец». Заглянули в ювелирный. Моисей Абрамович не нашел там для себя ничего интересного. Максу было все равно. А вот я выбрал в подарок кольцо. Оно было из платины, с двумя сапфирами, ограненными в форме сердца. Клер должна оценить. Надеюсь, размером не ошибся. Дальше мы решили передохнуть и посетили кинотеатр. Давали «Волгу-Волгу». Забавное кино. Миркус был в восторге. Вечер закончился в ресторане. Еда была очень вкусной. Позволили себе немного отдохнуть и заказали коньяку. Макс выпил и решился спросить, что же случилось на квартире у скупщика. Опустив некоторые детали, рассказал правду. Помолчали и выпили еще, не чокаясь. На вокзал мы прибыли уставшие и слегка расслабленные. Загрузились в свое купе и сразу после отправления улеглись спать. Этот день был прожит, мы живы-здоровы и даже слегка богаты, пусть так будет и дальше. Поездка до Харькова прошла по расписанию. Утренний чай и завтрак из наших запасов. Дорожные разговоры, за которыми обсудили нашу линию поведения с родителями Максима. Тот признал мою правоту и отказался встречаться с ними лично. Очевидно, что это бы только навредило. Обед и ужин прошли в вагоне-ресторане. Кормили достойно. Поезд шел ходка. Наконец, вечером прибыли на место. От вокзала до дома, где жили родители Максима, было полчаса ходьбы. Мы не стали тратить время зря, и сразу отправились туда. Меркус остался на вокзале с вещами и для покупки возможных билетов. Дошли без приключений. Зеленый двор, четырехэтажный дом, Нужный подъезд и этаж. Макс остался во дворе. Я постарался успокоить его и приказал активировать амулет-камуфляж. Это было не лишнее. Звоню в дверь. Судя по количеству кнопок, квартира коммунальная. Открыл мне сам Петр Трофимович. Я отрекомендовался представителям завода «Красная Сормова» из Горького и предложил поговорить. Меня пригласили пройти. Семья Соколовых занимала одну из четырех комнат в этой квартире. Меня познакомили с мамой Максима, Зинаидой Михайловной, и с самим Максом. Он выглядел слегка моложе себя теперешнего. Бррр, ересь какая. Ладно, работаем. описал ситуацию, как она есть. Соколова-старшего переводят на работу в Горький. Условия отличные. Вопрос согласован с высокими инстанциями. Скоро придет запрос на перевод. Надо ехать. Подкрепил эту установку своей магией и обозначил смену местожительства как приоритетную цель для каждого из присутствующих народ завис. А еще переселенцам обещают подъемные в очень приличной сумме. Настолько приличный, что семья сможет позволить себе купить собственный дом и обзавестись хозяйством. Прониклись, особенно супруга. Дальше сослался на большую занятость и откланялся, попросив Петра Трофимыча проводить меня. Тот взял папиросы и отправился со мной во двор. Там я вручил ему пухлый конверт с деньгами. Сумма в нем для обычной советской семьи была просто огромной. Кроме того, я оставил в его голове мысль, что без участия органов тут не обошлось, а поэтому распространяться лишний раз о деталях их переезда не стоит. Попрощались. Я оставил Петра Трифоновича задумчиво курить во дворе. Макс прятался за деревьями. На парня было жалко смотреть. Он видел своего отца но даже просто подойти и поздороваться не мог. Снова успокоил его. Все в порядке, все живы и здоровы, будут готовиться к переезду. Покидая свой двор, Максим постоянно оборачивался в сторону знакомого подъезда, возле которого виднелась фигура курящего человека. Наиболее оптимальным маршрутом нашего дальнейшего движения был поезд на Смоленск, который проходил здесь под утро. В ожидании его каратали время на вокзале. Дремали по очереди. В зале ожидания работала группа карманников и просто несунов чемоданов. Их я увидел сразу. Один раз у нас проверили документы. Предъявили свои паспорта. Присмотрелся к милиционеру. Ничего особенного. Обычная проверка документов. О группе воров на вверенной ему территории сержант милиции был прекрасно осведомлен. Более того, он был у них на прикорме. «Лаврентия Павловича на тебя нет», — подумал я. Документы наши были в порядке. Мент козырнул и отошел. Ожидали дальше. В свой вагон зашли около 4 утра. Обстановка в жестком купе была уже привычной, и мы решили, что будем досыпать. За утренним чаем выяснилось, что в поезде нет вагона-ресторана. Это направление считалось второстепенным, и пассажиры должны были заботиться о своем пропитании самостоятельно. Занялся этим лично на ближайшей крупной станции. Придирчиво осматривал продукты и сравнивал их заявленную свежесть с мыслями продавцов. Совпадало не всегда, однако голодными мы не остались. До Смоленска добирались больше суток, этот состав никуда не торопился. Прибыли, наконец. Отсюда до Витебска было около 120 километров, но ближайший поезд туда нужно было ожидать только через сутки. Поэтому озаботились альтернативным видом транспорта. Такси в городе не наблюдалось прочий автотранспорт был исключительно государственным и ехал по своим важным делам брать водителя под контроль и заставлять его вести на свиитебск означало вызвать излишнюю тревогу и вопросы его начальства гужевые перевозки матны ли из за крайне низкой скорости передвижения а оставалось ловить попутку автомобили по дороге на северо запад проезжали нечасто машина шедшая в нужном направлении оказалась лишь седьмой по счету Это был грузовик ЗИС-5 с кузовом, покрытым брезентом. Водитель притормозил, увидев меня с поднятой рукой у обочины. И я тут же мысленно приказал остановиться совсем. В кабине он был один. После выяснения маршрута нашего следования, у него появилось острое желание нас подвести. хотя это и было запрещено. Мы расположились в кузове. Внутри были какие-то ящики и мешки. Машина перевозила грузы с одного склада на другой. «Нормально, доедем». До Витебска мы добирались 4 часа. Миркус жаловался на тряску. Водитель высадил нас на окраине. Я сунул ему червонец и заставил забыть о своих случайных попутчиках. Отец Моисе Абрамыча работал сапожником и дорогу к его мастерской Мирку вспомнил хорошо. Пока мы шли, я прислушивался к его мыслям. Он торопился увидеть свою семью. Это было главное. Также он был уверен, что сможет уговорить их на скорый переезд. Мастерская оказалась крохотной. Миркус вошел первым и поздоровался на Идише. Я прошел следом. Макс остался снаружи. Абрам Маркович смотрел заинтересованно, видя в гости соотечественника. Миркус присел и начал разговор за жизнь, упоминая в нем общих родственников. По его плану он хотел представиться дальним родственником, который приехал с интересным предложением. Я добавил к его словам доминанту доверия и расположение к собеседнику. После этого Абрам слушал очень внимательно. В это время дверь отворилась, и в коморку вошел мальчишка лет восьми с корзинкой в руках. Увидев его, Миркус восторженно замер. Это был маленький Моисей, который принес отцу обед. Он встретил себя. Но, кажется, этот мир не начал схлопываться, и вселенской катастрофы тоже не случилось. Мальчик спокойно смотрел на нас, а я мысленно пошевелю Меркуса, выводя его из ступора. Разговор решено было продолжить дома. Абрам закрыл мастерскую, и мы отправились к ним. Встреча с матерью вызвала у Моисея-старшего бурю внутренних эмоций, и мне пришлось гасить ее, успокаивая его чувства. Он поцеловал руку Юдифи Яковлины и едва не прослезился. Дальше нас пригласили за стол. Угощение было скромным. Эта семья действительно жила совсем небогато Об этом говорила вся внутренняя обстановка их маленького дома. Миркус быстро организовал Макса на поход в магазин, а в сопровождение ему отправили Моисея-младшего. Мысленно указал Максиму болтать поменьше. Затем начался серьезный разговор, в ходе которого «Я вызвал у родителей мастера», непреодолимое желание покинуть эти места и переехать в прекрасный город на слиянии Айки и Волги. Да и еврейская община там большая. После этого Миркус выдал подъемные. И средства общины, конечно. Для этих людей сумма была просто фантастической, и пришлось дополнительно внушать им, что ничего необычного не происходит. День закончился легким банкетом. Макс опустошил местный продмак, и покушали мы отлично. Ночевать нас оставили в доме. Было тесновато, но искать жилье на ночь, глядя, не хотелось. Утром мы отправлялись в обратный путь. Поздний вечер, 26 августа 1939 года. Кремль. Кабинет Сталина. Коба сидел и задумчиво курил трубку за столом. Напротив него на вытяжку стоял Берия. Вождь был не в настроении. — Скажи мне, Лаврентий, ты знаешь, где у нас течет? — Нет. А почему кто-то знает о нашем секретном протоколе с немцами и пишет об этом за два дня до его подписания? И не только об этом. А ты понятия не имеешь, откуда у этого высника такие сведения. Может, тебе работу сменить надо? И сделаем тебя министром водного транспорта, например. Берия похолодел. Он прекрасно помнил, что это значило для его предшественника. Докладывай по порядку. Распорядился Сталин, слегка уняв свое раздражение. События развивались так. 24 августа в Горьковском НКВД случилась неплановая проверка. Проверяли следственную часть оперативников на предмет соблюдения законности. Под конец заглянули в кадры. Там обнаружилась пропажа трех бланков служебных удостоверений. Майор Маркиев, начальник отдела, на вопрос о том, где подотчетные документы, заявил, что докладывать об этом может только товарищу-наркому лично после чего был немедленно арестован. Допрос мало что дал. Майор нес какую-то колесицу о спецгруппе ГУГБ ГБ, НКВД, прибывшей в Горьке 19 августа, и о секретном приказе товарища Берии. Дальнейший допрос с пристрастием выявил подробности, рассказывая которые майор периодически терял сознание. Очнувшись, он повторял, что ему очень страшно, и снова просил встречи с товарищем Берией. На квартиру Маркеева была направлена опергруппа с экспертами. В ящике письменного стола оперативники обнаружили запечатанный конверт, а экспертами были собраны многочисленные отпечатки пальцев, не принадлежавшие майору. Кроме того, был арестован изготовитель поддельных документов. На допросе тот показал, что по прямому указанию Маркеева он 21 августа изготовил три паспорта на имя Косоногова Дмитрия Александровича, Суслина Владимира Николаевича и Зильбермана Михаила Семеновича, уроженцев Нижегородской губернии разных возрастов. Также задержан утверждал, что является агентом майора Маркеева. Изъятый конверт был доставлен следователю и вскрытым. После этого последовал звонок в Москву в Главное управление государственной безопасности НКВД СССР. Далее информация была передана непосредственно Берии, после чего Маркеев был незамедлительно отправлен в Москву, а лица, читавшие документы, находившиеся в конверте, были арестованы и изолированы. Предварительные прогнозы и анализ ситуации были следующими. Первое. Провокация немецкой разведки с целью нарушить договоренности между Германией и СССР. Второе. Провокация англичан или другой иностранной спецслужбы с целью втянуть СССР в незапланированную войну. Третье. Действия белой подполья, на что указывает переданная майор Маркееву Информация о семье белогвардейского офицера, полковника Белого. Четвертое. Письмо – просто бред психически нездорового человека. Сталин задумался. Бред? Тогда как этот сумасшедший мог знать о содержании секретного протокола? Предвидеть начало большой войны в Европе? Советский Союз ведь тоже к ней готовится, и в пограничные округа уже стягиваются дополнительные войска. Польша должна быть разделена о проведении финской кампании. Генштаб еще не определился со временем ее начала, а Вестник уже называет дату ее окончания. Если эти события начнут сбываться по описанной хронологии, Кубов вздрогнул. Он вспомнил основные положения плана ОСТ, описанные Вестником. А Берия докладывал дальше. Фотографии описания людей, называющих себя спецгруппой Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, уже переданы на все крупные железнодорожные станции и аэродромы. Также во все областные УНКВД информация продолжает распространяться, поиск ведется в приоритетном порядке. Сталин долго смотрел из-под лобья и, наконец, процедил. «Найди мне этого восьника, Лаврентий, только обязательно живым».